Сектор Межзвездного Перехода Екатеринославская Таврида. Борт флагманского линкора Геката. Дата 10 марта 2215 года. Итак, когда мы выпроводили этого умника, считающего себя лучше других, переходим к обсуждению наших основных планов на ближайшее будущее. Конор Дэвис, обведя своих подчиненных пронзительным взглядом, в котором считались решимость и непреклонность, снова переключил голограмму но изображение всей системы Екатеринославская. Трехмерная модель звездной системы, парящая над столом совещаний, медленно вращалась, демонстрируя орусы планет, астероидных поясов и прочих космических объектов. Что мы имеем и что нам предстоит сделать в следующие 48 стандартных часов? Времени у нас в обрез, так что слушайте внимательно и задавайте вопросы только по существу. Сидящие за столом старшие офицеры напряженно всматривались в схему звездной системы, прикидывая в уме возможные варианты развития операции. Их взгляды были прикованы к наиболее важным стратегическим точкам – планетам, станциям, месторождениям и запасам ресурсов. Все они манили, обещая богатую добычу и контроль над ключевыми узлами системы. В глазах адмиралов горел азарт предстоящей схватки, но вместе с тем проскальзывала тень озабоченности, Противник по-прежнему был силен и коварен, а на кону стояло слишком многое. «Сделаем так», — между тем продолжал Конор Дэвис, жестом указывая на загоревшиеся точки перехода на краю голографической карты. «Во-первых, ожидая возвращения танкеров, которые, как я надеюсь, диссонно приведет к переходу примерно через 20 часов или чуть позже, мы продолжаем через стационарный портал вводить в Екатеринославскую, оставшиеся дивизии шестого и четвертого космофлотов. Постепенно, стандартными группами по пять-шесть кораблей. Как только топливо будет доставлено, мы сможем действовать дальше. На лицах некоторых адмиралов отразилось недовольство, но возражать Дэвису никто не решился. Все прекрасно понимали, что командующий прав. Запасы топлива были на исходе, и рисковать, растрачивая их впустую ради ускорения переброски, Никто не собирался. Лучше потратить чуть больше времени сейчас, но зато обеспечить космофлоты достаточным количеством ментария для предстоящих боев и маневров. Все понимали, кроме одной. Почему бы это не сделать через наш портативный портал, сэр? Недовольно поморщилась Элизабет Уоррен, посмотрев на Дэвиса своим колючим взглядом. Понятно, почему Элизабет была недовольна. Ее корабли до сих пор находились в соседней Тавриде, и ожидали своей очереди на отправку в кольцо портала. А как мы знаем, эта отважная и деятельная адмиральша не привыкла ждать, и ей не терпелось поскорее вступить в дело. Одним махом введем в систему оставшиеся корабли и начнем операцию по взятию под контроль Екатеринославской. Чего тянуть кота за хвост? Русские и так слишком много времени получили на подготовку обороны. Надо действовать. Дэвис устало потер переносицу, Я одарил подчиненную тяжелым взглядом. Элизабет была отличным боевым командиром, и несколько раз это доказывала в деле, но ее горечность и нетерпеливость порой доставляли неудобства. Приходилось постоянно охлаждать пыл вице-адмирала и направлять ее энергию в конструктивное русло. «Интария нет», — напомнил ей командующий, ткнув пальцем в информационную плашку, горящую над четырьмя танкерами-генераторами. Топливные баки этих исполинов после прыжка в полном составе всего первого ударного космофлота были сейчас практически пусты. Настолько, что даже сами корабли не могли двигаться в пространстве, беспомощно паря в космосе и под прикрытием фрегатов. Одновременный прыжок таким большим количеством кораблей, какой мы совершили только что, дело эффектное и иногда очень нужное, но, к сожалению, крайне энергозатратное. Одна активация генераторов перехода и у тебя уже нет недельного запаса топлива для всего твоего космофлота. А ведь нам необходим энтарий не только для прыжков, но и для ведения полноценных боевых действий. Маневры и защитные щиты — все это требует огромного расхода энергии, и ее негде взять, кроме как сжечь в топках очередную тонну интария. Конор Дэвис прекрасно помнил, с какими трудностями столкнулся, когда вел свой флот и союзные польские хоругви в Тавриду от самой системы «Сураж», преодолев 15 звездных секторов за считанные дни. В каждую звездную систему на этом пути им приходилось прыгать именно через мобильный портал дебеса чтобы не тратить время на переброску кораблей через стандартные врата, которые попросту не могли переправить большое количество вымпелов за один раз. Обычными методами это было чудовищно медленно и рискованно. Противник успел бы среагировать на передвижение, и стянуть подкрепление к опасному сектору. Поэтому плата за скорость и скрытность была велика. Запасы «Интайри» таяли буквально на глазах. Командующему первого ударного приходилось собирать топливо по крупицам, отправляя танкеры и заправщики во все уголки подконтрольного американцам пространства. Он вынужден был обращаться за помощью даже к частным компаниям и губернаторам пограничных систем своих союзников, причем не самых лояльных, которые еще и кривили при этом физиономией. Благо, не решались на открытое неповиновение. В общем, необходимое для длительного перехода топлива доставляли со всех ближайших систем конвоями из десятков кораблей и судов, но его все равно не хватало. Слишком большим был расход интария после каждого подпространственного прыжка. В результате, к моменту прибытия автовриду, большинство танкеров и заправщиков, обеспечивающих космофлот «Дэвиса», союзную польскую эскадру Вишневского были практически пустыми. Никто об этом не знал, но командующий ели на скреп чтобы совершить финальный бросок в Екатеринославскую, о котором шла речь, и которая стал такой неожиданностью для императора и Десса. В итоге существенную часть кораблей снабжения пришлось сразу отрядить к Никополю-9 вместе с эскадрой десены в надежде на захват топливных хранилищ русских а остальные суда так и остались в Тавриде, ожидая свои очереди на заправку. «Если я второй раз активирую свой передвижной портал, то у трех наших космофлотов не останется интария вообще», тяжело вздохнул командующий, глядя на Элизабет. В его голосе слышалась неприкрытая усталость и раздражение от бесконечных топливных проблем. «Ираски смогут взять нас тепленькими, как только у наших кораблей заглохнут двигатели и отключатся щиты». Так что пока придется вам переправляться в Екатеринославскую стандартными методами, вице-адмирал. Это не обсуждается. Понятно, сэр, недовольно буркнул Уоррен, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку кресла. Выражение ее лица и поза выражали крайнюю степень неудовлетворенности сложившейся ситуацией. Адмирал прекрасно понимала, что со своим четвертым вспомогательным космофлотом она попадет в систему Екатеринославская не раньше, чем через сутки. Ведь перед ней, в очереди на переброску через врата, стояли еще корабли шестого флота под командованием Нейтана Джонса, которые первыми, вслед за своим авангардом, должны были уйти в подпространство. Я просто предложила более быстрый вариант, чтобы мы могли незамедлительно приступить к активной фазе операции. Но если вы считаете иначе, сэр, то я подчинюсь вашему решению. Не переживайте, вице-адмирал. «У вас на это время тоже будет важное задание», — улыбнулся Коннор Дэвис, стараясь смягчить разочарование своей подчиненной. Он ценил боевой настрой Уоррен и рвение поскорее вступить в бой, но сейчас требовалась осторожность и четкое следование плану. «Поверьте, ваша роль в предстоящих событиях будет не менее значимой, чем у остальных наших сил. Я бы даже сказал ключевой. Сомневаюсь». Скептически хмыкнула Элизабет, скрынув бровь. В ее голосе явственно слышались нотки сарказма и недоверия. «Неужели найдется что-то более важное, чем непосредственное участие в захвате Екатеринославской? Трудно в это поверить, сэр. Скорее всего, мне просто хотят скормить какую-нибудь второстепенную задачу, чтобы я не путалась под ногами у тех, кому доверили главные роли. Не сомневайтесь». Улыбка мгновенно исчезла с лица мясника, уступив место жесткому и пронзительному взгляду. Голос командующего стал тверже стали, не терпя никаких возражений. «Если я говорю, что задание важное, значит, так оно и есть. Я не бросаю словами на ветер, вице-адмирал. И уж точно я не стал бы недооценивать ваши способности, поручая вам какую-то бессмысленную работу. Вы меня понимаете?» «Так точно, сэр». Элизабет невольно подобралась, услышав столь резкую отповедь Дэвиса. Она поняла, что перегнула палку со своим скепсисом и чуть не заработала серьезной нагоней от командующего, который постоянно получал Нейт Джонс. Уоррен знала крутой нрав мясника и не хотела испытывать его терпение. «Приношу свои извинения за неуместные сомнения. Я готова выполнить любой ваш приказ. Слушаю вас внимательно». Дэвис удовлетворенно кивнул, принимая некое покаяние подчиненной. Он не любил, когда его решения подвергались сомнению, особенно со стороны старших офицеров. Но Конор был готов закрыть глаза на эту маленькую промашку у Уоррен, зная ее импульсивный характер и горячий нрав. Сейчас следовало сосредоточиться на деле. Мы так активно принялись за захват Екатеринославской, что совершенно забыли о наших так называемых «союзниках», — произнес Конор Дэвис, обводя всех присутствующих тяжелым взглядом. В его словах явственно слышалась тревога и настороженность. Султан Селим со своим корпусом в силах даров остался в Тавриде в нашем тылу. Да, формально мы вроде бы снова помирились после некоторых разногласий. Но я слишком хорошо знаю коварство османов, чтобы так запросто поворачиваться к ним спиной. Надеюсь, вы меня понимаете, леди и джентльмены. Нельзя недооценивать хитрость и изворотливость этих ребят, даже если сейчас они прикидываются нашими верными друзьями. Но ведь Селим должен быть просто счастлив приобретением Тавриды, а также Бессарабии, недоуменно пожал плечами Нейтан Джонс, который, похоже, устал молчать и решил вмешаться в разговор, чтобы прояснить для себя некоторые моменты. Насколько я знаю, по нашим договоренностям, в ближайшем будущем под власть султана Должна отойти еще и система Новый Кавказ. И после всех этих территориальных приобретений вряд ли стоит ждать от Селима какого-то подвоха или удара в спину. Криптотурки, по моим данным, уже вовсю рассылают по новоприобретенным провинциям своих ревизоров и мародерские команды, подчищая все, что плохо лежит, и было оставлено русскими при отходе. Я думаю, старик Султан сейчас слишком занят подсчетом свалившихся на него прибыли, чтобы отвлекаться на какие-то интриги против нас, сэр. «Очень хорошо, что думать здесь буду я, а не вы, вице-адмирал», резко оборвал Джонса командующий, не особо заботясь о том, что может задеть самолюбие командующего шестым ударным космофлотом этой колкой фразой. В голосе Дэвиса прорезались стальные нотки, а глаза сверкнули неудовольствием. «Именно поэтому у нас еще и есть шанс победить в этой кампании», не оказавшись в ловушке собственной самонадеянности и близорукости, если бы все решения принимались на основе ваших умозаключений, то мы бы уже давно угодили в расставленные нашими доброжелателями сети. Так что советую думать не только о возможных трофеях, но и о потенциальных угрозах, даже если они кажутся вам маловероятными. Нейтан Джонс скрипнул зубами, едва сдержав готовое сорваться с губ ругательства, ему стоило больших трудов, сохранить бесстрастное выражение лица и не выдать обуревавшие его чувства. Вице-адмирал понимал, что своим неуместным замечанием он только навлек на себя очередной гнев командующего и выставил себя в невыгодном свете перед остальными офицерами. Приходилось подавить уязвленную гордость и постараться сгладить произведенное впечатление. — Вы совершенно правы, сэр. Я рад, что именно вы руководите этой операцией, — почтительно кивнул Джонс всем своим видом изображая смирение и признание авторитета Дэвиса. Ваша прозорливость и стратегическое мышление не раз спасали нас от грубых просчетов. Прошу прощения за то, что перебил вас. Этого больше не повторится. Отлично. Тогда, если вы позволите, я продолжу свою мысль. Бросил на Джонса тяжелый взгляд командующий, словно приколачивая того к креслу. — А впредь постарайтесь тщательнее обдумывать свои реплики, вице-адмирал. — А то мне начинает казаться, что ваше звание и новая должность слишком вас отягощают, и вы не совсем готовы ко взложенной на вас ответственности. Не разочаровывайте меня. Дождавшись от смущенного Джонса еще одного покаянного кивка, Конор обвел глазами притихших подчиненных и вернулся к природной мысли. Так вот, что касается нашего султана Селима. Возможно, этот хитрый лис и порадовался бы сейчас свалившимся ему в руки провинциям, если бы, во-первых, уже давно не ждал этих приобретений с таким нетерпением, и они стали бы для него приятным сюрпризом. А во-вторых, если бы между нами не пробежала черная кошка недоверия и взаимных претензий. Память услужливо перенесла Дэвиса на несколько месяцев назад, когда по его собственному недомыслию и поспешности Таврида была объявлена национальной системой ССР, хотя изначальный договор с Османской империей, заключенный еще до войны с Россией, ясно закреплял весь этот пограничный сектор за султаном. Но Конор в полуэйфории от первых успехов кампании допустил непростительную ошибку и одним росчерком пера перечеркнул достигнутые ранее договоренности. Тем самым он не только унизился лима, но и оттолкнул его от американцев, вынудив пойти на сближение с императором Константином. Этот дипломатический конфуз стоил Дэвису немалых трудов и унижений. Ему пришлось улаживать это недоразумение с разгневанным султаном и всеми правдами и неправдами, можно сказать, вымаливать прощение, убеждая Селима в случайности произошедшего и незабываемости Американо-Турецкого Союза. В конце концов, Американскому командующему удалось погасить назревающий скандал, вернув вреде статус османского владения, но осадочек-то остался. Дэвис видел, что в душе суровый султан не простил ему этой выходки и постарается при случае припомнить нанесенное оскорбление. Вроде бы все было в порядке, и османы помогли Дэвису, но командующий не обольщался насчет истинных чувств своего старого и верного союзника». Селим явно держал камень за пазухой и выжидал удобного момента, чтобы из подтяжка, а может и в открытую, насолить взорвавшимся американцам. И сейчас, когда основные силы Янки должны были увязнуть в схватке за Екатеринославскую, для вредного старикашки Султана вполне мог представиться подходящий случай для такой мести. Нельзя было сбрасывать со счетов вероятность внезапного турецкого демарша, способного спутать все карты, и нанести удар в спину увлекшимся захватом новых территорий адмирала Майсар. Между тем, Элизабет Уоррен согласно кивнула командующему, безошибочно уловив ход его рассуждений. Она тоже не понаслышке знала вероломный и мстительный нрав османов и понимала всю серьезность потенциальной угрозы с их стороны. Вице-адмирал пристально посмотрела на Дэвиса, безмолвно спрашивая, какую роль в противодействии этой угрозе он отвел ей и ее кораблям. «Повторюсь еще раз», — с нажимом произнес Конор Дэвис, не скрывая раздражения в голосе. Ему порядком надоело объяснять очевидные вещи своим подчиненным, которые никак не желали включать мозги и мыслить стратегически. Султан Селим уже давно считает системы Таврида, Бессарабия и Новый Кавказ своими законными владениями. Он не просто радуется их приобретению, а рассматривает как возврат собственности, несправедливо отторгнутой в какой-то момент нами, но после Поэтому не стоит ждать от него бурного восторга или благодарности в наш адрес. Скорее уж, затаенную обиду за то, что мы так долго тянули с передачей этих территорий под османский контроль. Командующий откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы в замок, обводя сидящих за столом адмиралов тяжелым взглядом. В его глазах горел недобрый огонек, выдающий крайнюю степень недовольства сложившейся ситуацией. «Что же касается второго пункта», — продолжил Дэвис после небольшой паузы, «то вы прекрасно знаете, как у этих восточных варваров все сложно устроено. Для них вопросы чести и достоинства превыше всего. Потеря лица в их понимании — это хуже смерти. А мы, своими неуклюжими действиями и пренебрежительным отношением Слишком сильно и откровенно дернули старика Селима за бороду в этой истории с трюклятой тавридой. Султан явно почувствовал себя униженным и оскорбленным нашим самоуправством. И можете не сомневаться, он не сможет и не захочет просто так простить нам это попрание его достоинства. Врожденная гордость и желание отмщения — это страшная сила, способная затмить разум и подвигнуть на самые безрассудные поступки. Конор невесело усмехнулся, будто припомнив нечто из своего богатого опыта общения с восточными владыками. Затем его лицо снова стало жестким и сосредоточенным. Сейчас султана еще сдерживает страх перед очевидным превосходством американского космофлота и опасения спровоцировать нас на ответные действия. Но это лишь временная отсрочка, уверяю вас. Стоит нам хоть немного ослабить хватку, утратить бдительность, или получить чувствительный удар от русских, и мы тут же увидим у себя за спиной боевые порядки османских галер, спешащих добить раненого льва. В этом я уверен на все сто процентов. Старикашка точит на нас зуб и мечтает вонзить нож в подставленную спину бывших союзников. Надо быть круглым идиотом, чтобы не понимать этого. Абсолютно верно, сэр. Буквально сняли с языка. С готовностью поддогнула Элизабет Уоррен, старательно маскируя блеск в глазах. Мысленно вице-адмирал уже потирала руки, представляя, как обрушится всей своей мощью на ничего не подозревающую султанскую эскадру, беспечно стоящую неподалеку от ее кораблей по ту сторону подпространственного тоннеля в звездной системе Таврида. В данную минуту четвертый вспомогательный космофлот СССР под командованием Уоррен занимал идеальную позицию для внезапного нападения на османов. Элизабет перед тем как на время покинуть свои дивизии и переместиться в Екатеринославскую на совет, следила за расстановкой кораблей своих и османских. И сейчас ее корабли, окружавшие корпус в силах Даров, имели тактическое преимущество и, соответственно, были готовы по первому сигналу обрушиться на врага, то есть союзника, всей своей чудовищной мощью. В отличие от американцев, султанская эскадра пребывала в блаженном неведении надвигающейся над ней бури. Гвардейские галеры османов беспорядочной кучей сгрудились недалеко от врат на Екатеринославскую, через которые в данный момент осуществлялась переброска кораблей Янки. Криптотурки явно не ожидали подвоха от своих номинальных союзников и не утруждали себя излишними предосторожностями. Боевые порядки галер были нарушены, их экипажи больше занимались рутиной, казалось, забыв об осторожности, над скоплением вымпела Вселима Лениво окружили редкие патрули истребителей, но это так, для проформы, не более того. Уоррен мысленно усмехнулась, вспоминая о столь вопиющей беспечности дорогих партнеров. Она уже детально распланировала молниеносную атаку на вражескую флотилию. Первым делом следовало точечными ударами вывести из строя командные корабли противника, лишив османов управления и возможности организовать отпор. Одновременно с этим ее истребители, расчистят космос от назойливых спаги и шахинов. А потом... Потом настанет черед главного приза флагманской галеры Ла Султана, сверкающей в лучах звезд полированной медью бортовой обшивки. Элизабет намеревалась лично разделаться с этим Исполином, ставшим символом власти и могущества Селима. Она уже представляла, как ее Бремертон на полном ходу пронзит таранным ударом борт Султаны круша внутренности и убивая все живое внутри. А потом захватит эти покореженные останки вражеского флагмана лихой абордажной атакой. Предвкушение легкой победы и унижения надменного султана пьянила Элизабет по виски. Краем глаза Уоррен заметила, как напрягся сидящий рядом Найтон Джонс. Она готова была спорить на свои адмиральские погоны, что этот пройдоха лелеет те же самые мысли, О внезапном ударе по османам. Элизабет скривилась, почувствовав болезненный укол ревности. И с чего удумал? Рассчитывает перехватить инициативу и лавры победителя, оставив ее неудел? Не выйдет мальчик, продолжая переправляться в Екатеринославскую и даже не думая о лаврах победителя Селима. Однако опасения, как и мечты обоих командующих космофлотами, не оправдались. Конор Дэвис, похоже, не собирался сию минуту нападать на вероломного, но пока еще полезного союзника. По крайней мере, не сейчас. У командующего были иные планы. Вице-адмирал, пристальный взгляд Джонса остановился на Элизабет. Ближайшие двое суток ваш флот должен оставаться в непосредственной близости от корпуса Селахдаров и неусыпно следить за действиями султана Селима. Ваша задача — не позволить этому старому лису выкинуть какой-либо неприятный сюрприз и ударить нам в спину, пока мы рассредотачиваемся по системе Екатеринославская для захвата ключевых объектов русских. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в важности порученного вам дела. То есть просто сидеть на месте и караулить? Уоррен недовольно наморщил лоб, всем своим видом выражая неудовольствие столь пассивной ролью. Вице-адмирал ожидала более активных и решительных действий. Напомню, сэр, что под моим командованием находится полноценный космофлот, пусть и в данный момент немного поредевший. Не слишком ли расточительно тратить такую внушительную силу на бесславную охрану тыла и слежку за сомнительными союзниками? Я даю вам дело как раз для флота такого размера и боевого потенциала, каким обладает четвертый вспомогательный», — жестко отрезал Конор Дэвис, давая понять, что не потерпит дальнейших пререканий. В глазах командующего вспыхнули недобрые огоньки. «К тому же вам предстоит следить не только за нашими друзьями-османами, но и еще кое за кем».